На другой стороне Днепра. Здание Свято-Ильинской церкви в псевдорусском стиле построили в 1880 году вместо обветшавшей деревянной, стоявшей с 1460. -го. Здесь находится список иконы Божьей Матери Аршанской, выполненный в 18 веке в Иверском монастыре. Основанный в 1623 году Кутеинский мужской Богоявленский монастырь, улица Франциска Скорины, дом 77 по-свойски называемый в народе Кутейкой, находится на месте впадения в Днепр речки Кутейнки. При монастыре действовала крупнейшая на территории Беларуси в то время типография, в которой в 1631-м Спиридон Соболь выпустил первый букварь на белорусском языке. В 1910-1912 годах на территории монастыря на большой глубине обнаружили древний пещерный храм в честь воскрешения праведного Лазаря. Во время повторного исследования в 1926-м обнаружили два коридора, многочисленные пещеры и ниши.